Глава 10. Нет, нет, и ещё раз нет. Качала головой Мила, делая вид, что выбор упаковки молока задача повышенной сложности. Остало быть именно на этом продукте девушка просто обязана сосредоточить всё своё внимание и никак не набрать тенью следовавшим по её пятам между рядами супермаркета. Нагашев хмуро молчал, но его молчание было настолько красноречивым и тяжёлым, Что сестра, пусть и привыкла к характеру брата, чувствовала себя неуютно. Чего тебе стоит взять мобилу и потыкать на кнопки? Сдался Нагашев, резко выбросил руку вперёд, подхватил пачку молока и сунул её в тележку. У тебя ведь хорошие отношения с роднёй мужа. И у тебя неплохие, извивительно ответила девушка. Почти со всеми, кроме Маруси. Девочка-то тебе не угодила. Милалика мгновенно разозлилась и принялась швырять в тележку упаковки с продукта механично, без разбору, не глядя на маркировки. Выдохнула, взглянула на брата. Рустам методично возвращал продукты на полки. Он знал, какие именно молоко, йогурт и макароны и сладости предпочитают друг, сестра и племянник. Так уж вышло, что в последнюю неделю именно Нагашиев выкраивал час времени из своего плотного графика, чтобы свозить Милу в магазин. Мог бы представить охрану в помощь, но это же Милка. По телефону говорить не хочет, а рассеживаться в гостях Русу некогда. Но информация нужна была так, что припекло. Вот уже неделю Маруся торчала в деревне. Разумеется, Рус мог плюнуть на всё и приехать. Дорогу к дому заверенных он прекрасно знал. Сам зверь принял бы гостя за накрытым столом. Но чем объяснять Алексею Сергеевичу своё внезапное появление? Пока что достойного предлога Рус придумать не смог. А заявиться без причины зверь начнёт беспокоиться, допрашивать. Потому как приезд Руса означал бы, что со стороны кто-то проявил интерес к зверю и его прошлому. А оно было покрыто тайнами, древняя история, которую просто так не стоит распаltyвать и копашить. А ещё Рус не мог просто взять да и позвонить Марусе, ну или написать. Что он скажет ей? С чего начнёт разговор? Можно было пригрозить работой и увольнением, но чёрт разведири, ей жеу понятно, не в этом дело. Да и звонил он уже на утро после той встречи в клубе. Набрал номер, когда парни доложили, что никто не открывает дверь. Маруся спокойно ответила, выслушала поток умных разговоров о том, что она наёмный сотрудник и ей надлежит выполнять данные обязательства, да и сбросила вызов. Ещё и в чёрный список, судя по всему, закинула Nagaševa. И это бесило ещё больше, чем её бегство. Понятно, что своим поведением он смутил девчонку, но вот чего на звонки не реагировать. Последний раз спрашиваю: поможешь или нет? рявкнул Рустам, привлекая внимание посетителей супермаркета. Мила Лика хмыкнула, покачала головой. Прибить бы тебя за Марусю, но не могу, вздохнула Мила. Запустив руку в карман, девушка извлекла свой гаджет, нажала на пару кнопок и повернула телефон экраном к брату. Вот, любуйся, с гордостью проговорила Мила. Рустам сначала не понял, что именно показывает ему сестра. И? потораплил Руст Не доребусов ему было. У него мозг почти лопался от всего, что он успел надумать за эту неделю. "Что и? И это Сашкин зуб, новый. И если ты не помнишь, то каждое появление нового зуба мы отмечаем в деревне", пояснила точно неразумному ребёнку девушка. "Завтра едем. Можешь устроить себе выходной и съездить с нами". Сначала Рустам молчал. "Завтра уехать из города не вариант. Дел выше крыши. Ему нужно быть здесь, решать важные вопросы". Милолека с ехидной усмешкой смотрела на брата, будто читала каждую мысль, сверлившую его мозг. "Во сколько?" сухо кивнул Рустам. "А ведь у него был шанс отказаться. Да и как он, взрослый мужик, будет выглядеть в глазах девчонки, если помчится за ней в глухомань? Да и ладно бы встречались они, так нет же, не было ничего между ними". От этих мыслей что-то шевельнулось в душе Рустама. Суровый, серьёзный, жёсткий, даже жестокий иногда. А ощущал себя сейчас словно пацан-школьник. Завтра поглядит на девчонку и спросит, какого хрена она не на работе. А следующая мысль: ну нельзясь с ней так. Работа не нужна ей. Маруся спокойно снова пошлёт его. В 8:00 утра выдвигаемся, ответила Мила. Только я тебя умоляю, Руст, держи себя в руках. Алексей Сергеевич это не Семён. Он тебя в мик раскусит. Всё взяла. Вместо слов благодарности произнёс Рустам, кивнув на тележку полную продуктов. Всё, кивнула Мила и направилась в сторону касс. Уже на пути домой Милалика сосредоточенно думала о многих вещах, особенно о том, что, может быть, зря она предложила Рустаму поехать с ними в деревню. Конечно же, Семён и Сашка будут рады, да и самой Миле приятно общество брата. А вот как отреагирует Маруся загадка. К тому же, буквально позавчера Мила разговаривала с подругой, и та вскользь упомянула, что за ней начал ухаживать мальчик-сверстник. Миле стало тоскливо. А вдруг она зря вмешивается в жизнь двух близких ей людей? Но нет, ошибки быть не может. Девушка прекрасно видела взгляд брата, направленный на Марусю, и никогда еще Рустам ни на кого так не смотрел. Да и Маруся реагировала вполне недвусмысленно на Руса. К тому же Мила толком и не знала, что произошло у этих двоих неделю назад в клубе. Ни Маруся, ни Руст не открыли ей этой тайны, хотя девушка и выпытывала подробности. Выходит, Мила на верном пути. От этой мысли Мила успокоилась и даже заулыбалась. Нет, все идет по плану.